Глава восьмая. Последняя стрела Робин Гуда. Так в мире устроено, что жизнь не стоит на месте. Она идет и проходит, она движется и меняется. Иногда к лучшему, иногда к худшему. Король Ричард, пробыв в Англии недолго, отправился в новый поход в Нормандию, воевать за некогда принадлежавшие Англии земли. Большая часть лесных стрелков поступила к нему в солдаты и последовала за ним на материк. Всего десятка-два приверженцев остались с Робин Гудом, и среди них, конечно, верный и преданный друг, маленький Джон. Они мирно жили в замке Хантингдон. Отец стук проводил с ними немало времени, хотя он и снова поселился в своей уединенной пещере возле Компанхерста. Прошел год и еще год. Жизнь Робина и Мэриэн текла тихо, спокойно и счастливо. В последнее время до замка Ханкиндон стали доходить какие-то неясные, тревожные слухи, но Робин не обращал на них никакого внимания. «Король Ричард отсутствует уже очень долго», — говорил маленький Джон. «И попомни, если что-нибудь случится с Ричардом Львиное Сердце, то королем станет его брат, принц Джон. Ты всегда был против него, а он не обладает великодушием Ричарда. Он злопамятен и будет мстить». «Не привык я жить и дрожать», — возражал Робин. Не испугаюсь я принца Джона. Но уже ходят слухи, что Ричард погиб на войне. — Вечно ты полон слухов, маленький Джон. Но я сам проверю эти слухи. Я сегодня же отправлюсь в Ноттингем. — Только не один, — воскликнул маленький Джон. — Возьми с собой, по крайней мере, шестерых вооруженных людей, а остальные останутся охранять замок. Робин засмеялся. — Маленький Джон, ты все еще продолжаешь мысленно жить в Шервудском лесу. Ты забываешь, что я опять граф Хантингдон в своем полном праве, и я уже больше не изгнанник, Робин Гуд. — Я ничего не забываю, — проворчал маленький Джон. — Я только носом чую опасность и хочу предостеречь тебя, вот и все. — Робин, пожалуйста, молю тебя, прислушайся к маленькому Джону, — попросила его Мэриэн. Но Робин, как известно, был упрям и презирал всякую опасность. Он поцеловал жену приторочил к своему кожаному ремню меч, прыгнул в седло и поскакал в сторону Ноттингема. Леди Мэриэн кинулась к маленькому Джону. «Джон, милый, мне страшно!» — прорыдала она. «Мне кажется, Робин не просто ушел из дома. Он точно ушел из моей жизни. Пожалуйста, поторопись за ним следом, только так, чтобы он не заметил. Если он попадет в беду, он наверняка воспользуется своим старым серебряным рожком. Ты услышишь, и ты ему поможешь». Маленький Джон молча кивнул, взял свой лук, закинул за плечи колчан со стрелами и двинулся пешком, лесными тропами, в Ноттингем. Мэриен проводила его грустным взглядом и тяжело вздохнула. «Боюсь, что счастливая наша жизнь подошла к концу», — подумала она. «Не знаю, почему это так, но только какое-то тяжелое предчувствие томит меня. Что-то сдавило сердце и не отпускает». Тем временем Робин спокойно добрался до Ноттингема, оставил своего коня на постоялом дворе, велел задать ему овса и направился к рыночной площади, чтобы поспрашивать людей, что происходит в городе. Но не успел он сделать нескольких шагов, как его тут же окружил отряд из пятнадцати стражников во главе с самим новым шерифом Ральфом мурдахом появившийся из соседней узкой улочки. — Что это значит, господин шериф? — воскликнул Робин с возмущением. — Я свободный человек. Вам не хуже меня известно, что король возвратил мне все законные права. — Именем короля я прошу тебя следовать за мной, многоуважаемый граф Хантингдон, — ответил шериф. — Как короля? — удивился Робин Гуд. — Король находится в Нормандии, насколько мне известно. Король прибыл в Ноттингем, инкогнито, и просит пожаловать к нему. — Робин Гуд двинулся вслед за шерифом в сторону Ноттингемского замка, обычной резиденции королей, когда они бывали в городе. Он шел спокойно, и только тогда, когда шериф все вел и вел его по винтовой лестнице, выше и выше, он заподозрил недоброе. «Куда мы идем?» — спросил он отрывисто. «Королю», — отвечал шериф. «Но не расположился же он со своим двором в самой высокой башне или даже на крыше». — Не забывай, что он находится здесь инкогнито. Они вошли в круглую башню, расположенную под самой крышей. В башне царил полумрак. — Так это и есть, Робин Гуд? — раздался вдруг откуда-то из глубины резкий неприятный голос. И человек, богато одетый в бархат и шелка, выступил из темноты. Это был принц Джон. — Что это все значит? — спросил Робин. — На колени, собака! — крикнул шериф. — Ты разговариваешь с самим королем? «Мой брат мертв», — сказал принц Джон, — «и теперь я могу посчитаться с предателями, подобными тебе». «О, сколь несчастна ты, Англия!» — вздохнул Робин, — «если тобой будет править такой мстительный и бесчеловечный король». «Чем же я жесток?» — ухмыльнулся принц Джон. «Я не собираюсь тебя убивать. Ты поживешь еще немножечко в этой клетке. У тебя будет возможность в уединении вознести молитвы к Богу». Погляди в это окошко. Оно так высоко над землей, что голос твой не долетит до земли, как бы ты ни кричал. Правда, из этого окошечка можно выпрыгнуть. Но ведь ты знаешь, самоубийство — смертный грех. Господь не прощает самоубийцам. С этими словами король удалился, и шериф последовал за ним. Дверь в башню была крепко заперта. Робин выглянул в узкое окошко. Солнце, круглое и кроваво-красное, без лучей, Садилась за шерватский лес. Внизу под стеной уже царили сумерки. Стена была гладкая, ни выступа, ни зазубренки безнадежность. Робин достал свой серебряный рожок и, ни на что особенно не надеясь, дунул в него. Раздался его призывный голос, но против ожидания откуда-то снизу и совсем неподалеку зазвучал ответный рожок, и по звуку его Робин понял, что ему отвечает маленький Джон. Робин отошел от окна, чтобы кто-нибудь из дворцовой стражи не увидел его. Прошел томительный час или чуть больше. В замке погасли свечи, и он погрузился в темноту. Вдруг в узенькое окошко башни влетела стрела. Узник торопливо поднял ее с пола. К стреле была привязана тоненькая, но крепкая веревка. Он стал подтягивать ее ярд за ярдом. К концу тонкой веревки был прикреплен толстый ремень, который мог бы выдержать его вес. Робин торопливо закрепил его конец за железное кольцо, торчавшее в каменной стене, обвязался сам, влез на окно и скользнул вниз. Это был страшный спуск. Робин раскачивался на ремне, как легкая гилька и когда оставалось еще ярдов двадцать до земли, ремень перетерся об острый край подоконника, и Робин рухнул на камне. На какое-то время он потерял сознание, и когда пришел в себя то увидел склонившегося над ним маленького Джона. «Поднимайся, Робин!» — шепнул он. «Полчаса назад принц Джон и шериф с большим отрядом покинули замок. Лошади ждут нас на потайной тропе. Нам надо успеть в Хантингдон до них!» Робин сильно ушибся при падении, но он превозмог боль и встал. Вслед за кровавым закатом на небо наползла грозовая туча. Налетел шквалистый ветер на землю обрушились потоки холодного дождя пригибаясь к самой гриве всадники скакали что есть духу и успели прибыть в замок до своих преследователей несколько минут и уже робин гуд маленький джон и леди мэриан покинув замок скрылись в холодной ночи тут неподалеку расположен кирклейский женский монастырь говорил робин мэрион ты укроешься там если любишь меня не возражай и сделай как я тебе говорю маленький джон Ты останешься с ней. Наймись к ним в слуги. Там служат мужчины, живущие за стенами монастыря. Стань садовником или кем там сумеешь. Вскоре они достигли ворот монастыря. Будь благополучна, и не тоскуй, дорогая, сказал Робин. Я отыщу тебя здесь, если останусь жив. Он поцеловал жену и скрылся в темноте. "О, Робин", только и смогла выговорить несчастная леди Мэрен. В Кирклейском монастыре аббатис приняла Мэриен приветливо, а маленький Джон получил работу — разгружать телеги, привозившие в монастырь продовольствие и воду. Время шло, от Робина не было никаких вестей, бедная Мэриен все плакала и молилась, но слезы не облегчали ее души, и молитва не приносила успокоения. доброе с виду, а батиса была на самом деле женщиной хитрой и алчной. Она прекрасно знала, что леди Мэриен — наследница всех владений своего мужа, а также своего отца, графа Фитсуолтера. У Аббатисы созрел план, ведь если Мэриан примет постриг и сделается монахиней, все ее имущество перейдет в собственность монастыря. И вот однажды она явилась у Мэриан с таким разговором. «Мужайся, дитя мое», — сказала она, «я получила верные сведения, что муж твой скончался. Что же еще тебе остается, как не сделаться монахиней и не остаться навсегда в этом монастыре, где тебя все так любят?» «Ах, нет!» — Нет! — воскликнула Мэриэн. — Я не верю! Не верю! Мой Робин жив! Я буду ждать его и дождусь непременно! Но дни проходили за днями, и упорные уговоры Аббатисы в конце концов увенчались успехом. Мэриэн поверила, что Робина нет на свете, и потеряла всякий интерес к жизни. Она стала монахиней. А Робин? Когда они расстались с Мэриэн и маленьким Джоном, он поскакал на север, но очень скоро повернул на восток, надеясь сбить с толку погоню. Он слышал, как шерифовые люди гнались за ним, то отставая, то приближаясь. Добравшись до маленького рыбачьего городка, он привязал свою лошадь во дворе местной гостиницы, а сам, еле переставляя ноги, добрел до берега и попросился на ночлег у бедной вдовы, чья неприметная хатка стояла крайней, в ряду других таких же. Глухо и монотонно шумел прибой. Море было рядом. Вряд ли кто-нибудь станет его искать в таком месте. Люди шерифа, прискакавшие вслед за Робином, обнаружив его лошадь и не найдя его в гостинице, кинулись к причалу. От причала только что отвалил небольшой рыбачий корабль. Он уже успел отплыть на такое расстояние, что погоня на весельной лодке была бы бесполезной. «Проклятие!» — выругался предводитель отряда. «Этому мерзавцу удалось улизнуть!» Он решил, что беглец успел спастись на выходившем в открытое море корабле. «Я бедный рыбак», — сказал Робин, переступая через порог ветхой хижины, где жила вдова рыбака. «Меня зовут Саймон из Хезби. Я собирался здесь наняться на рыбачье судно, но по дороге на меня напали разбойники. Отняли у меня и пожитки, и деньги, и сильно меня избили. Позволь мне побыть у тебя немного». Вдова была доброй и сердобольной женщиной. Она приютила несчастного Саймона, не спросив с него никакой платы. Робин сильно расшибся при падении. Он долго даже не мог ходить. «Что-то порвалось у меня там внутри», — говорил он самому себе. «Я вряд ли поправлюсь, но перед смертью я должен, я обязательно должен повидаться с моей Мэриэн». И как только почувствовал, что может кое-как передвигаться, он простился с добрейшей вдовой и отправился в Кирклейский монастырь. И еле добрался до монастыря, с каждым шагом чувствуя, что больше и больше слабеет. В тот вечер в монастырские ворота постучался старый больной человек, опиравшийся на толстую суковатую палку, хоть и было ему тогда не больше сорока лет. «Добрая мать Аббатиса», — сказал пришедший. «Несколько месяцев назад моя жена Мэриэн, преследуемая врагами, нашла приют в твоем монастыре. Я Роберт Фитсуц, граф Хантингдон, известный людям как Робин Гуд. Не выдавай меня, пожалуйста, Ноттингемскому шерифу». «И скажи мне скорее, где Мэриэн, моя дорогая жена?» Недобрый огонек сверкнул в глазах Аббатисы. Но она заговорила приторно-сладким голосом. «Твоя прекрасная жена была здесь, но некоторое время назад она вернулась в Хаттингдон и ждет тебя там». «Тогда я немедленно отправляюсь туда», — сказал Робин и попытался встать. «Конечно», — сказала Аббатиса, — «только сначала тебе надо передохнуть и немного подлечиться». Я уложу тебя в комнате для гостей. Смотри, ты истекаешь кровью, я перевяжу тебе раны. — Да, — сказал Робин, — прежняя рана открылась в пути. А Батиса собственноручно перевязала ему рану, уложила его в постель, но когда измученный гость заснул, она ослабила бинты, и Робин опять стал истекать кровью. Так он пролежал целый день, а к вечеру очнулся слабый, как дитя. Когда он увидел, что бинты на ране ослаблены, он все понял. Робин с трудом поднялся с постели и добрался до окна. Сил у него хватило только, чтобы распахнуть окно. Было ясно, что ему даже не перенести ногу через подоконник. Тогда он поднес к рту свой рожок и слабо в него дунул. Силы совсем покидали его. Маленький Джон услыхал призыв. Он отличил бы звук этого рожка хоть из тысячи. Он кинулся к воротам. Но дальше порога его не хотели пускать. Внутренние помещения монастыря были крепко заперты. Тогда он взял в руки молот и стал разбивать все замки и запоры. И еще молившаяся перед образом Пречистой Девы монахиня услышала этот зов. Она кинулась на звук рожка и вбежала в гостевую комнату, куда вход монахиням был запрещен. Она увидела Робина в изнеможении лежащего на постели. Мэриан бросилась к нему. О, Робин, муж мой, мой любимый — воскликнула она. — Мэриэн, — прошептал он, — а мне сказали, что тебя здесь нет. Я умираю, но какое счастье умереть, когда ты рядом. В это время маленький Джон ворвался в комнату. — Робин! — крикнул он, падая на колени перед постелью. — Маленький Джон, мой верный друг, — сказал умирающий слабым голосом, — выполни мою последнюю просьбу, вложи мне в руки мой лук и помоги натянуть тетиву. «Зачем, Робин?» — не понял маленький Джон. «Куда упадет стрела, там и вырой мне могилу. И положи со мной мой лук, и посади молодой дубок из шерватского леса». И рос дубок на могиле славного Робин Гуда, и стал большим дубом, и до сих пор он стоит там и шелестит листвой. Был Робин весел, как певчий дрозд, хоть жизнь и была нелегка.